Понаблюдав за сестрой, Евгения пришла к определенным выводам. Рита исчезала в зазеркалье в каждое новолуние. Настроение ее тоже менялось, будто сама луна напрямую на нее воздействовала. Перед новолунием она становилась вялой и рассеянной, но после снова приходила в себя, словно возрождаясь, точно как молодой месяц на небосклоне. Как же, черт возьми, это связано с зеркалом? Что происходит там, в зазеркалье? Этот вопрос сводил с ума. Мысли о переезде давно покинули ее. Бросить сестру одну она не могла. Жене отчаянно хотелось поговорить с Ритой по душам, расспросить обо всем. Почему та не хочет открыть свою тайну сама? Каждый день она репетировала фразы, которые, по ее мнению, могут помочь правильно начать разговор. Но всякий раз, как только она думала, что заговорит с сестрой, смелость покидала ее. Что, если Рита настроится против нее? Как поведет себя, если Женя признается в увиденном? Приближалась очередное новолуние, и она не могла успокоиться, глядя на сестру, бродившую словно лунатик. «Риточка!» — окликнула она ее. «Скоро твой день рождения. Я присмотрела одни серьги красного цвета. Зайдем завтра в магазин». Маргарита, чуть приподняв плечи, замерла посреди комнаты. «Не люблю красный», — глухо пробормотала она. «Ах да, прости, пожалуйста», — наигранно произнесла Женя. «Там еще есть другие. Мне очень хочется, чтобы они тебе понравились. Ну, договорились?» Рита вяло кивнула и уселась в кресло. «Хочу почитать», — объявила она, намекая, чтобы ее не беспокоили. И вот так всякий раз, когда они заговаривали о чем-то, что ей не нравилось. «Без проблем», – сладким голосом пропела Евгения. «Как же, не любит она красный. Мне это можно не рассказывать». За день или два до новолуния Женя плохо спала. Она знала, что Рита вот-вот снова войдет в зеркальную гладь, а потом, будто ничего и не было, снова станет собой. И что же это? Она намерена так всю жизнь по зеркалам бегать. Еще неизвестно, чем ей это грозит. А еще Маргарита начала худеть. Это вовсе не походило на модное стремление выглядеть стройной и соблазнительной. Нет, ее худоба приобретала болезненный вид. Обострились скулы, впали щеки. А ключицы, наверное, можно было поцарапаться. Рита таяла, как свеча, и никакой здравый смысл не мог объяснить, от чего это происходит. «Рит...» «Что?» Снова этот равнодушный тон. Хочешь мне что-нибудь рассказать? Евгения старалась, чтобы голос прозвучал жизнерадостно. Нет. Почему спрашиваешь? Мне кажется, ты чем-то расстроена в последнее время и... Женя замялась. Слегка похудела. Что тебя гложет? Рита сильнее запахнула на себе серый кардиган и спрятала голову в плечи. Да, я не настаиваю, продолжала сестра. Но волнуюсь. Поверь. Повода для волнения нет. У меня все отлично. Кстати, ты нашла себе квартиру? Помню, что тебя коммуналки раздражают. Так было, но я немного привыкла. Все не так и плохо. К тому же не нашла подходящий вариант. Вот как. Ей показалось или в голосе Риты прозвучал сарказм. Евгения вздохнула. И выглядишь неважно. Осторожно, произнесла она. Но глаза Риты тут же вспыхнули гневом. «Извини», — примеряющий подняв руки, сказала Женя. «Ты всегда можешь поговорить со мной, ты же знаешь. Мы сестры и все такое, да?» «Да», — коротко ответила Рита. Разговор был окончен. Озарение снизошло на Женю в тот час, когда первый снег стал ложиться на сонный город. Ей выпало работать в первую смену. В это время большинство людей спят, валяются перед экранами телевизоров, или неторопливо шлепают в тапках на кухню. С одной стороны, ей нравилось, что она открывает пустое кафе и еще минут двадцать наслаждается тишиной. Включает кофейный аппарат, протирает чашки, аккуратно раскладывает выпечку на прилавок. С другой, когда заведение наполнялось посетителями, она наблюдала с удовольствием за ними, делая о них определенные выводы. Были тут и постоянные покупатели… И она почти никогда не ошибалась с тем, что же они выберут прежде, чем произнесут. Скажем, латте, пожалуйста, американо и круассан, капучино без сахара и так далее. Когда она устраивалась сюда, над сестрой еще не тяготела это странное, необъяснимое проклятие, и один день походил на предыдущий. Евгения не переживала из-за этого, предсказуемость вполне устраивала. Она любила знать, что все идет по четкому плану. Но теперь уже третий месяц жила с ощущением непостижимости бытия. Все, во что верила девушка, в том числе в мироустройство, терпела болезненный крах. Самое страшное, что она не могла с кем-то поделиться этим, и ей в одиночку приходилось справляться с шокирующей правдой, какой бы невероятной она ни казалась. Женя всегда твердо доверяла лишь логике и порядку. Любой хаос или то, чему нельзя было дать четкого определения, Безжалостно критиковалась. Она никогда не испытывала склонности к мистицизму, не попадала под очарование старых рассыпающихся особняков, старинных фотографий, портретов. Пожалуй, она и в бога-то не верила, ведь ей никогда не доводилось его видеть. Так что ломка стереотипов превратилась в довольно мучительный и изматывающий процесс. Предыдущая ночь закончилась довольно банально. Женя караулила сестру какое-то время, пока сон не сморил ее, так что ей удалось кое-как подремать. Рита как уснула, прижавшись к стене и вцепившись в подушку, так и пролежала так до самого утра, пока Женя не ушла. Значит, это произойдет сегодня. Пальцы девушки задрожали, и она чуть не выронила блюдце. Еще немного, и она начнет бить посуду, так же, как сестра. Но что она сделает? Встанет между Ритой и зеркалом? Раскроет себя? Прежде сестра всегда возвращалась к утру, появляясь совершенно незаметно, как бесплотный дух. Но что, если однажды она не вернется оттуда? Эта мысль заставила Женю похолодеть. Ладони стали влажными, она тут же нервно вытерла их о фартук. Хорошо, что работа требовала постоянной подвижности, отвлекала. И тогда меньше думалось о плохом. Но еще немного, и она посидеет раньше времени, если так и дальше пойдет. За барную стойку уселись две девушки, со смехом отряхивая с себя снег. Сделали заказ и с жаром принялись обсуждать грядущие новогодние праздники. Женя слушала их вполуха, успевая следить за тем, что происходило в кафе, и здороваться с новыми посетителями. «Я еле отыскала подходящее платье», – произнесла одна из них, помешивая ложечкой чай. «Наверное, обошла половину города». «А что, если бы ты его не купила?» Поинтересовалась другая. «Так туда только в платье пускают. Такое мероприятие», — пояснила первая девушка. Дрескот. Ее подруга хмыкнула. «Вот еще, забота. Купила бы первая попавшаяся и не мучилась так». «Нет уж», — решительно ответила девушка. «Ради маскарада можно и побегать». Женя как раз наливала в большую кружку горячий напиток. Как вдруг внезапная догадка словно взорвалась у нее в голове. Она чуть не выронила кружку, хотя так сильно вздрогнула, что часть кипятка выплеснулась и попала ей на кожу. Но боль от ожога показалась ей совсем пустяковой, по сравнению с желанием закричать на всю кофейню. Если бы только догадка оказалась верна. Евгения вцепилась в столешницу, едва сдерживаясь, чтобы не надавать себе пощечин. Страх и радость слились в буйный адреналиновый коктейль, отчего она чуть не сорвала с себя фартук и не бросилась бежать вон. Остатки здравого смысла, впрочем, возобладали. Женя бросила лихорадочный взгляд на часы и чуть не застонала. До конца смены оставалось два часа. Как их вытерпеть и не сойти с ума? Время тут же превратилось в вальяжного толстого кота, который никуда не торопится. Надо просто перестать смотреть на циферблат через каждые пять минут. Жаль, что нельзя выгнать всех посетителей и повесить табличку закрыто. Так и до увольнения недалеко. А эта работа Жене все-таки нравилась. Ладно, успокойся и просто делай свое дело. А время предоставь самому себе. Она успеет, во что бы то ни стало. По дороге домой попался лишь один открытый магазин. Кажется, продавец не слишком обрадовался поздней покупательнице и объявил, что магазин закрывается через 20 минут. Всего-то я тороплюсь, крикнула Женя ошарашенному парню и бросилась срывать платья с вешалок, которые хоть как-то подходили под ее критерии. Несмотря на то, что она недолюбливала платья, примерив несколько, ей стало ясно, что совершенно зря. «Что ты делаешь?» – шипел голос разума. «С чего ты взяла, что все дело в платье? А что, если красный случайный цвет? Ты потерпишь поражение, и тебе снова станет горько». «Нет, сейчас нужно отбросить всякую логику, иначе это ей лишь помешает». «Красное, значит, красное. Решено». Женя, сжав зубы, отдала за платье половину зарплаты. «Упаковать красиво?» – спросил продавец. «Нет!» – чуть ли не завопила девушка. «Так, давайте». «Истеричка!» – прочла она на его лице. Но выхватила пакет и побежала к выходу. Сейчас не до хороших манер. Душевное напряжение, казалось, достигло своего апогея. Подхватив пакет, она понеслась к своему дому. Рывком открыла дверь, чуть не сбив с ног старушку с мопсом. Длинными прыжками преодолела несколько ступенек сразу и очутилась перед квартирой, в которой жила. Выдохнуть девушка смогла только здесь. Но ей нужно было принять свой обычный вид и при этом спрятать куда-нибудь платье, чтобы сестра не заметила. У соседей в коридоре стоял комод где они хранили всякий пыльный хлам, не желая с ним расставаться. Женя свернула пакет и засунула подальше в глубину комода. Вряд ли кому-то придет в голову искать здесь что-нибудь. Когда она вошла в комнату, Рита даже не повернулась. «Добрый вечер!» – неестественно радостно выпалила Женя. «Добрый!» – спокойно ответила сестра, подумав какое-то время. Она сидела в кресле, развернув его к окну а в расслабленной руке держала книгу. Присмотревшись, Жене стало ясно, что та перевернута вверх ногами, и читать в таком виде довольно проблематично. Царил легкий полумрак. В подсвечнике горели три толстые свечи, распространяя характерный запах. «Ужинала?» — спросила Евгения. «Не хочется». Сухо произнесла Рита и тут же объявила, что собирается спать. «Ничего удивительного». «Ложись, конечно. Я тоже лягу пораньше. Ужас, как устала». Сестра промолчала. Ни на что другое Женя и не рассчитывала. Она приняла душ, с трудом проглотила кусочек сыра и запила его таким крепким кофе, какой только смогла вытерпеть. Оставалось подождать еще немного. От волнения кружилась голова и подрагивали руки. По коридору за дверью туда-сюда расхаживали соседи громыхая кастрюлями и вдаваясь в рассуждение о политике. Соседка преклонного возраста, что жила напротив, будто нарочно встала у их двери и громко бубнила, расхваливая прежние времена и ругая нынешние. К ней присоединился сосед с другого конца коридора, решительно не соглашаясь. Их перепалка длилась добрых полчаса, пока он не сдался, поняв, что ему не выиграть битву поколений, и ушел к себе. Евгения, лежа под одеялом, перевела дыхание. Чтобы не уснуть, она вращала глазами, рассказывала себе разные истории из жизни, прокручивала мысленно кадры из фильмов и читала про себя стихи, какие только могла вспомнить. В тишине гораздо лучше слышалось то, как ворочается сестра на своей кровати. Свечи догорели и погасли. В комнате тут же воцарилась темнота, пока глаза к ней не привыкли. С улицы сквозь шторы лился свет от фонарей, отчего виднелись очертания мебели. Часы тикали в своей привычной манере, отмеряя время. Ближе к полуночи послышался легкий шорох и скрип паркета, будто кто-то осторожно крался совсем рядом. «Женя, ты спишь?» — раздался тихий шепот. Евгения замерла. «Жень!» Голос прозвучал громче, и сестра подошла вплотную склонившись над спящей. «Спит», — с удовлетворением сказала Рита и чуть слышно рассмеялась. Она отошла от кровати и направилась в другой угол комнаты. Послышался знакомый скрип шкафа и шуршание ткани. Потом Маргарита, судя по звукам, как следует расчесала волосы, застегнула в ушах серьги, которые чуть слышно позвякивали, надела браслеты и туфли. Щелкнула крышечка стеклянного флакона и повеяла душистым цветочным ароматом. Евгения, дохрустав повернула голову и изо всех сил всматриваясь в сторону сестры. Та не могла видеть ее и вертелась перед зеркалом. Свет от фонарей легким отцветом ложился на шкаф. Пора! объявила Рита. Три плавных оборота вокруг себя в вихре шуршащей ткани, и она, чуть откинув волосы, исчезла. Женя, изнывая от нетерпения, рывком отбросила одеяло и понеслась в коридор, где достала из комода свой пакет. «Не подведи», — сказала она, обращаясь не то к себе, не то к содержимому пакета. Так глупо она себя еще никогда не чувствовала. На всякий случай Женя постаралась повторить все в точности так, как делала сестра. И платье надела, и причесалась, распустив волосы. Выбор Серега оказался не слишком обширным. Но она взяла самые подходящие. У нее были единственные туфли. Девушка порадовалась, что почти не носила их, предпочитая удобную обувь. Так что они выглядели как новые. Самым сложным оказалось подойти к зеркалу и встать напротив. У нее возникло ощущение, что там, с другой стороны, кто-то стоит и ждет, когда она совершит оплошность. Или же потешается над ней и показывает пальцем. Платье, такое же длинное, как у Риты, только не на тонких бретельках, а с открытыми плечами, шуршало при каждом движении. «Ты сможешь». Женя грозно уставилась на собственное отражение, хотя находилась на грани обморока. Темнота окутывала ее со всех сторон, будто в каждом углу притаилось невидимое существо. Оно ждало своего часа, чтобы выпрыгнуть и схватить беззащитную жертву. Евгения расправила плечи и откинула волосы. «Я иду», – произнесла она, постаравшись, чтобы голос не дрогнул, и сделала шаг вперед, пребывая в уверенности, что сейчас изо всех сил ударится лбом о шкаф. «Какая глупость!» – мелькнула у нее. Девушка не хотела зажмуриваться, но сделала это непроизвольно. Но удара так и не случилось. Пахнула сыростью. На обнажённые участки кожи легла прохлада. Нужно было открыть глаза, несмотря на то, что от волнения захватывало дух. Женя пошевелилась и сделала над собой усилие. «Ничего страшного, ты просто сейчас прошла через зеркало». Ее веки дрогнули. От увиденного у нее широко раскрылись глаза. Взор медленно скользил по предметам и вещам, окружавшим ее, пока не остановился на чем то очень знакомом на вид. Она стояла в своей комнате.